Глава 53. Михаил. После проведенного с Оксаной вечера он почувствовал себя пьяным, хотя они пили только чай. Но то, что происходило между ними, пьянило не хуже алкоголя. И будоражило так, что Михаил не шел, а почти парил над землей и никак не мог погасить глупую улыбку. Она погасла сама, как только он вернулся домой и погрузился в прежние домашние проблемы. Разыгрывать из себя счастливого семьянина после того, как провел время с Оксаной, стало еще мучительнее. Но Маша радовалась, когда они всей семьей завтракали, ездили за предновогодними покупками, а потом Михаил помогал дочери и жене делать новогодний стол, чистил картошку для пюре и овощи для салатов. Он старался не думать ни о чем но вредные противные и скверные мысли нет нет но пробивались в мозг когда алмазов представлял свое дальнейшее будущее его ведь уже давно мутит от подобного вранья перед дочерью от этого вечного спектакля образцовая семья как долго он еще продержится и как долго придется играть в игры ты и вообще михаил от чего то начал серьезно сомневаться что они стане и поступают правильно и даже подумал, что с этим вопросом все-таки следует обратиться к психологу. Не жене и не Маше. Ему. Алмазов опасался, что для дочери подобное поведение родителей в дальнейшем может обернуться еще большим злом, чем обыкновенный развод. Если Маша действительно уверится в том, что у них все отлично, а затем Михаил стани разойдутся, а они обязательно разойдутся, в этом сомнений не было, выдержит ли это его девочка? Сможет ли понять? Он ведь был на месте Маши, пусть и немного в другом смысле, но знал, каково это, когда вся твоя жизнь оказывается ложью. От такого можно и не оправиться, но Михаил был взрослым мужчиной, а Маша — ребенок. Эти мысли по-настоящему отравляли существование, даже воспоминания о вечере с Оксаной не помогали. Все-таки она пока еще была мечтой, а его жизнь с Таней и детьми Это реальность, от которой никуда не денешься. Нужно что-то решать. И варианта было всего два. Либо уходить сейчас, стараясь объяснить все Маше так, чтобы она не погрузилась в отчаяние, либо играть в счастливую семью, ожидая, когда дочь повзрослеет. Пройдет несколько лет, и до Маши, возможно, все и так дойдет, как дошло до Юры. Тогда, наверное, развод родителей не станет для нее большим ударом. Или Михаил ошибается. Что лучше, сейчас или потом? Он думал об этом все 31 декабря и толком не уловил никакого новогоднего настроения. Как обычно, было весело всем остальным, даже Юра пребывал в благодушии, хотя и слишком часто, на взгляд Михаила, утыкался в телефон. Но это не тревожило. У сына появилась девушка, и они теперь постоянно переписывались. Молодо, зелено и Алмазов не мог не улыбаться, глядя на влюбленного Юру. Хотя улыбка была немного горькой, слишком уж плохо закончилась его собственная школьная любовь. Маша тоже светилась, постоянно вертелась перед зеркалом, она похудела, и в праздничном платье это было особенно видно. Таня с гордостью смотрела на дочь, улыбалась, и иногда Михаил ловил ее взгляды на себе, но в такие моменты он всегда отворачивался пока жена не предпринимала больше никаких попыток соблазнения, но вела себя с таким елейным подхалимством и говорила настолько сахарным голосом, что Алмазов не сомневался, она по-прежнему не сдается. И это даже внушало бы какое-то уважение, если бы не бесило до крайности. Около часа ночи 1 января дети отправились спать, хотя Михаил был уверен, что Юра еще пару часов будет втыкать в телефон, но пусть делает это хотя бы лежа в кровати. И Алмазов, сгрузив всю посуду со стола в посудомойку, молча ушел к себе в комнату. Переоделся, сменив домашние брюки и рубашку на джинсы и свитер, и вышел из комнаты. Таня выглянула с кухни, когда он уже надевал ботинки. Застыла с изумлённо расширенными глазами и выдохнула, не сходя с порога. «Миш, ты куда?» «Прогуляться». Алмазов пожал плечами и сам, толком не понимая, зачем это делает, но просто не мог больше оставаться в этой квартире, которая никогда не была ему домом. «К утру вернусь». «Миш!» — взвизгнула Таня, когда он уже почти распахнул входную дверь. «Пожалуйста, не уходи!» Это прозвучало настолько истерично, что Михаил оглянулся и вопросительно поднял брови. «Что это с тобой, Тань?» «Я же сказал» прогуляюсь и утром вернусь не надо она помотала головой глядя на него с таким ужасом словно михаил сказал будто собирается прыгать с моста останься со мной с нами он хмыкнул и злой ехидно рассмеялся ты сегодня видимо слишком много выпила заключил в итоге и вышел из квартиры не обращая внимания на бледную таню которая пыталась что то говорить ему вслед